Глава 23. Проникновение. Ребята начинают шуметь, а мне требуется время, чтобы усвоить информацию. Удивленные и даже протестующие взгляды сыплются на Нио, пока он спокойно смотрит мне в глаза и ждет ответа. Только моего и ничьего больше. «Почему ты так уверен, что это я? Из-за моих нейроимпульсов?» Спрашиваю. «Помнишь нашу первую встречу?» Мужчина подсаживается ближе. «Как забудешь?» Я улыбаюсь, а он кивает. В программе произошёл сбой, а у меня случилась сильная головная боль. Звон в ушах, дезориентация. Но всё прошло, как только я покинул крышу. Проверка систем ничего не показала. Я посчитал это случайностью и не придал значения. Но сбой мог произойти из-за отклика полюсов. А как только я отошёл от тебя, от боли не осталось и следа. Глаза Нио поглощают меня. Сама знаешь, как разноимённые полюса реагируют друг на друга. Притягиваются? Я изумлённо моргаю. Всегда считала произошедшее в садах Вена досадной оплошностью, а вон оно как повернулось. Но я тогда не почувствовала ничего необычного. Неосознанно поднимаю руку и зачем-то тру висок. Потому что на тот момент не прошла настройку. Ни конструктор не почувствует согласование портов, тем более обычно они слабо реагируют друг на друга. Реакция такой силы произошла впервые. Я начал догадываться, увидев твои показатели, но не успел проверить. Кстати, импульс мог ускорить развитие симптомов. Как такое возможно? Я не сразу осознала и приняла, что я конструктор. А теперь еще могу оказаться управляющим полюсом несуществующего прибора. Смех выходит нервным. «Но почему ничего не произошло, когда мы встретились в больнице или после настройки? Разве полюса не должны реагировать друг на друга постоянно?» «Не обязательно. Самый сильный всплеск в первый раз. Это не магнит Элия, но притяжение всё равно есть, едва ощутимое». Он берёт мою кисть в ладони и по руке проскальзывает лёгкая электрическая щекотка, а пальцы тяжелит еле заметная вибрация. «Так уже было». Мне всегда казалось, что это дрожь от трепета, восторга или чего-то ещё, а на деле всё прозаичнее. Неужели то, что произошло между нами? Законы физики и электротехники? Страсть, желание, любовь, искусственное притяжение, отголоски, искры электростатики? Далеко ли мы ушли от техники, если люди могут мысленно контактировать с машинами, иметь положительный или отрицательный заряд, подключаться к сети? Синтетические фрики отдают чувство машинам, превращаясь в оболочки, подчинённые определённым нормам и принципам. Смотрю на Нио, а на глазах слёзы. Неужели его отношение ко мне — проявление эффекта полярности и создающегося электромагнитного поля? Ребята затихают. В этом разговоре не должно быть лишних. Но я не могу вымолвить и слово. Губы предательски трясутся, а Милрит сжимает мои ладони. Знаю, о чем подумала. Но не беспокойся. За то время, пока мы искали подходящий порт, ориентированность импульсов проявлялась как у мужчин, так у женщин, но я же не влюблялся во всех подряд. Согласование полюсов — лишь импульс, толчок. То, что происходит потом, не диктует никакие правила. Своими эмоциями я управляю сам. Ты важна мне не потому, что можешь оказаться управляющим полюсом, а почему важна, читаю по глазам. Мужчинам сложно говорить о чувствах, но сигнал, который Нио посылает мне, улавливаю легко. Принимаю как данные от передатчика к адресату. Чёрт, нет, бездушная техника не чувствует, а я чувствую. Всё новое пугает. Она вторгается в жизнь, лихо и шумно, без оглядки на устоявшиеся каноны, беспощадно ломает традиции и привычки. Эта теория полярности, в ней есть смысл. Мы ищем свою половинку, и не с каждым человеком уживаемся. С кем-то нам легко, мы тянемся, жаждем общаться, дружить или встречаться, а кого-то не хотим даже видеть. Что если причина в отталкивании и притягивании электрических импульсов, испускаемых мозгом? Что страшного в физике эмоций, если гипотеза работает? Поначалу я насторожилась, отреагировав, как человек, страшащийся перемен и всего необъяснимого. На мой адапционный коэффициент высок. Бояться нечего. Я люблю Нио, несмотря на то, какая наука лежит в основе наших чувств. Поняла. Быстро справляюсь с собой и сжимаю его пальцы в ответ. Дарю ему искреннюю улыбку, и обеспокоенность исчезает из глаз мужчины. Допустим, ты прав, Элия, управляющий плюс. Что дальше? Включишь её в сеть? Рискнёшь жизнью любимой? Лэмэй подружески защищает меня. «Ты не видел того, что видел я во время настройки. В сирене я проверю полярность теле, чтобы знать наверняка. И ничего не буду предпринимать без её согласия. Но я верю, что она справится. Телус — единственный шанс решить проблему города. Последняя надежда», — отвечает Милред, а я немедленно встаю на сторону любимого. «Лэмэй, спасибо за заботу. Да, это опасно. Но я уже решила», — поворачиваясь к Нио. «Если ты веришь в мои силы, то я не сдамся. Расчитывай на меня». Он улыбается и привлекает меня к себе. Мы соприкасаемся лбами всего на несколько секунд, но я успеваю в полной мере почувствовать его поддержку и любовь. Так и знал, что согласится. Тер смотрит на нас в зеркало заднего вида. Азартная Элия. «Безунчик ты, Нео!» — усмехается он одобрительно. «А что произойдёт при активации?» — интересуется ласка. Близнецы Июна заинтригованы Телосом и полны любопытства. Созданный резонанс переведет систему под управление Телоса, передаст права нам. Проектировщики писали про запуск TEAR, Transit Evacuation Active Record, протокола активации режима эвакуации. Но я не знаю, что произойдет дальше. Главный конструктор пожимает плечами. «А если ловушка?» — хмурится Ломэй. «У нас всё равно нет выбора», — отрезает Нио. «Кроме как пойти и сдаться», — подаёт голос Тер. «А что, если ничего не предпринимать, рано или поздно нас поймают и казнят, как мешающий порядку элемент, бежать некуда?» «В системе нужны надёжные детали. Когда одна даёт сбой, её меняют без вопросов, а мы отказались отправляться в утиль». «Но по мне так лучше погибнуть, пытаясь что-то изменить. А если не получится, я хоть буду знать, что приложил все силы». Он завершает философские измышления и замолкает. Никто ему не перечит. «Через пару кварталов будем на месте», — извещает Сора. Мы молча киваем. Наш отряд малочислен, но я рада, что друзья со мной. Когда мы были вдвоем с Нио, все сводилось к выживанию и поискам правды. А теперь мы — команда, взявшая на себя миссию воплотить миф в реальность. Деструктивные элементы, которые могут совершить революцию. И игра вполне может пойти по нашим правилам. Сумерки медленно наступают на город, сгущают тени, синдерсити зажигает огни. С призрачно светящихся экранов попеременно глядят наши сни улица. Власти окрестили нас сумасшедшими убийцами. Мы вооружены и опасны. Предельная осторожность при захвате, брать живыми. Наверное, мне должно быть страшно, но я с глупой гордостью проговариваю про себя. Я опасна. И наслаждаясь тем, как это звучит. Улыбка выползает на лицо, и я отворачиваюсь, чтобы ребята не подумали, что Элли действительно сошла с ума. Про сообщников ничего не говорят, но я уверена, что отсутствие Юны в карантине уже обнаружили. «Ничего, мы сможем защитить её и близнецов». Когда я сбегала из больницы, самое безопасное место было рядом с Нио. С тех пор мало что изменилось. На его бледность, усталые вид и щедро покрытый испаренный лоб беспокоят меня. Мой мужчина ещё не полностью оправился от раны, а снова возглавляет операцию. Я с беспокойством наблюдаю, как он находит в аптечке обезболивающее и колит себя. А после сидит неподвижно, держась за плечо. Я хочу коснуться его, но на мой взволнованный взгляд милрод сердито качает головой. Он не признаёт жалость, уверенный, что она ослабляет его. Со вздохом принимая его позицию. Я просто буду верить в Нио. Знаю, он справится со всеми трудностями. А я буду рядом, если понадоблюсь. Но когда мужчина замечает яркий след пореза на моей ладони, то меняется в лице. Он осторожно берёт мою кисть и слабо сжимает пальцы. Сколько ласки в деликатном прикосновении, сколько заботы в чутком взгляде и сколько боли. Этот шрам — цена его свободы, напоминание об акте моего самопожертвования. Я думаю о тех, кто помогает нам и тем самым ставит себя под удар, как тот парамедик, который отдал нам ключи от дежурной машины. Росиару и ее кузину, давших нам одежду, пищу и кров. Правительство автоматически причисляет этих людей к нашим сообщникам, а значит, к врагам государства. И осознанность выбора не играет для советников никакой роли. Пистолет заряжен полностью, и я готова стрелять. Больше не буду колебаться, даже если сменю на поражающее. Главное — защитить себя и близких. Нио давно постиг эту истину. А я только сейчас. Жизнь — высшая ценность, и никто не вправе отбирать ее против воли. В этот раз арсенал небогатый. Пистолеты. У Милротасора и меня есть пара гранат. Провернуть бы все с наименьшими потерями. Я жутко устала от перестрелок и погонь. Тер протягивает Юни нож, подруга вздрагивает, глядя на длинное острое лезвие, а потом справляется с собой и принимает оружие. Близнецы, порыскав по саквояжам и аптечкам, вооружаются скальпелями. Мы почти на месте. Выстроившиеся в конце улицы корпуса Сайрон поблескивают стеклянными пластинами прямоугольных и закругленных фасадов. Нио ругает себя, что не захватил импульсар в прошлый раз. Не пришлось бы возвращаться, а у меня внутри все сжимается, стоит вспомнить пресловутый протокол безопасности. До передатчика ли было, когда на нас кинулись две металлические махины? Но штурмовать инженерный отдел нет необходимости. У Тера другой план — проникнуть в хранилище, а оттуда на крышу. Протокол безопасности есть, но не такой строгий. Если обнаружится проникновение, то в прилежащую зону хранилища поступит уцепляющий газ, тот самый, который мы вдыхаем перед сном, на более сильной концентрации, вырубает с одного вдоха. Нам терять сознание нельзя, поэтому отыскиваем медицинские респираторы. Мужчины всё предусмотрели, угнав карету скорой помощи. «Приготовьтесь, подъезжая к пропускному пункту», — командует Терр, и мы дружно пригибаемся. Нео подбирается к дверям, держа наготове электромагнитную гранату. Машина тормозит перед шлагбаумом, но заграждение никто не поднимает. Секунды тянутся, как часы. От волнения ладони потеют и скользят по рукояти пистолета. «Там камеры!» — тихо произносит Сора, нервно постукивая по рулю пальцами. «Нас не пустят!» Секунды кажутся бесконечными, будто мы попали во временное искажение и теперь вынуждены ждать наступления лишь одного мига. Иллюзия кажется такой правдоподобной, что её нарушает только красный луч сканера, нахально пробирающийся в салон через лобовое стекло. Тонкая полоска света прохаживается по полу, как в своих владениях. Если заденет кого-то из нас, то включится тревога. Конечно, не пустят. Нио активирует гранату и бросает её через дверную щель на улицу, а после сразу захлопывает створку. Гони, Тер, быстрее! Зора вдавливает педаль газа в пол и сносит заграждение. От удара я чуть не падаю, но вцепляюсь в поручень носилок. Машина несется вперед, а через несколько секунд электромагнитная волна выводит из строя всю электронику на контрольном пункте. Теперь камеры не смогут за нами следить. Нас импульс не задевает. Тер умело уходит, пересекает открытую территорию и въезжает на парковку, а затем на подъемник для транспортировки грузов и техники. «Запущу лифт, прикройте меня». Он выпрыгивает из кабины, набирает на консоли код подтверждения и нужный уровень. Затем возвращается. Платформа начинает подъем в металлической шахте. Близнецы так серьезны, что меня берет оторпь. Нио до сих пор бледен, а лица юные я не вижу. Зато ловлю собственное отражение в зеркале заднего вида и едва узнаю. Взгляд убийственно строгий, под глазами темные круги, губы стянулись в нитку, а волосы потеряли объем и не завиваются теперь так сильно, как обычно. Бунтарство мне к лицу. Достигаем верхнего уровня, и Тер выруливает на узкую подъемную ленту. Она не предназначена для фургонов, да и для автомобилей, в принципе, только для среднегабаритного груза. «Надеюсь, машина пройдет». Юна предусмотрительно складывает зеркало, но кузов все равно скоблит стену. Очередная процедура ввода кодов и прозрачные двери выпускают нас в фойе здания. Слева притянулись лестничные пролеты и экскалаторы, В центре зияют огороженные стеклом сквозные проемы в полу. Проходы по обеим сторонам, как мосты над пропастью, ведут к прозрачным капсулам пассажирских лифтов в дальнем конце зала. Сцепление со скользким полом ни к черту. Машина буксует, пока поворачиваем в коридор, в конце которого находится хранилище. Проходим впритык, но в наши планы входит перегородить отсек. Тер тормозит напротив широкой металлической двери, на мотор не глушит. Дверь не открыть, и мужчина, предупреждая об осколках, выбивает лобовое стекло, после спрыгивает на пол. Нио отходит к двери и выглядывает в коридор. «Тер, чего возишься?» — окликает он друга, когда тот долго копается с замком. «Колдую с кодами, консоль мудрёная. Не бубни под руку!» — ворчит он. «Ладно, я выйду, осмотрюсь. Милред принимает ответ, спрыгивает в коридор и прикрывает створку. «А чего один-то? Я тоже пойду!» — вскакивает Лэмэй, а я благодарно киваю. «Будьте осторожны, ладно?» — подаю голос, и парень, пообещав, выбирается наружу. «О, наконец-то!» — восклицает Тер, когда надпись «Заблокировано» сменяется на «Вход разрешен», и створки начинают раздвигаться. «Юна, идем со мной!» Девушка охотно соглашается и перебирается через разбитое стекло, когда двери застывают, не открывшись полностью, а экран консоли загорается надписью «Проникновение. Инициация протокола безопасности». Ну и какого хрена ссора бросается в створ дверей и блокирует их в полуоткрытом положении? «Эй, мне нужна помощь! И респираторы наденьте, сейчас начнётся!» Ласка мигом натягивает маску, перебирается в кабину водителя и скатывается по капоту вниз. Они с юной вцепляются в двери, тормозя их закрытие. Пока я нацепляю респиратор, тер протискивается внутрь и бежит по коридору хранилища между бесчётными рядами прозрачных и металлических контейнеров. От пола до потолка колонна делится на отсеки. Что если импульсар на самом верху? Сработает ли Экси, или мы снова получим отказ доступа? И успеет ли Сора? Юна с Ласко долго не удержит двери. А на меня стремительно наседает плохое предчувствие. С недавних пор я научилась доверять интуиции, поэтому верю, когда она шепчет «что-то не так». Пожалуйста, пусть в этот раз она ошибётся. И я просто посмеюсь над своей паранойей. Но тут слышу за спиной пальбу, и внутри всё обрывается. Оборачиваясь на дверь в тревоге. Кому помогать? Лишние руки пригодятся держать дверь, на выстрелы в коридоре серьёзнее. На кону может стоять жизнь Нио или Лэмея. Им я нужнее. «Юна, торопите, Тера, кажется, что-то случилось у ребят!» Выкрикиваю я подруге, распахиваю створки дверей и, держа оружие наготове выпрыгиваю в коридор. Пальба слышится за поворотом с площадки перед лифтами. Пол идёт под уклон, я медленно крадусь. Сердце бухает в груди, когда высовываюсь из-за угла не обманул. Протокол безопасности другой и как будто не страшный. После механоидов под потолок это даже забавно. Зал заполняют дроны размером чуть крупнее человеческой головы. Черно-желтые шары шустро катятся, распыляя по периметру вырубающий газ. Плотнее натягиваю респиратор на лицо, чтобы не вдохнуть ненароком беловатые клубы дыма. Мужчины палят по юрким тварям, но попасть в них сложно Нио пытается подгадать момент, когда они затормаживают. Я чуть рот не раскрываю, когда из дрона вытягиваются манипуляторы, напоминающие руки, правда гораздо короче человеческих, но с тем же типом сочленений. У ладоней прекрасное сцепление с поверхностью. Шар с выросшими руками двигается медленнее, но максимально точно рассчитывая каждое движение. На первый взгляд они кажутся безобидными, но интуиция колет тревогой, когда одна из бестий запрыгивает на гладкую стену, а оттуда пикирует на голову Милроту. Увернуться у мужчины не получается. Эта фиговина сбивает его с ног ударяет лапой по лицу, одновременно выпуская клуб дыма. Удар кажется таким ощутимым, что я невольно вздрагиваю. Наверное, эта штука чертовски тяжелая. Мне мерещится стон боли, когда дрон усаживается на раненую грудь Нио. Разум отключается. Я вскидываю пистолет и выныриваю из укрытия. Но куда стрелять? Металлические и человеческие руки переплелись. Ничего не вижу в дыму. Вдруг зацеплю Нио или отрикошетит. Опасно палить на удачу. Нельзя рисковать. Опускаю оружие. Пока я соображаю, что делать, Лэмэ подскакивает к дерущимся и со всей мочи пинает дрона. Сбитый с тела жертвы, тот врезается в стену. Индикатор в верхней части гаснет. Подоспеваю, когда Нио поднимается на ноги. Лицо перекошено болью, спина ссутулина, но мой взгляд Милред встречает суровой выдержанностью. «Я в порядке. Не подпускай их близко. Они маленькие, но сильные и опасные. Попадёшь в захват — сама не выберешься». «Спасибо, Ламэй», — кивает он парню. «Да не за что», — отвечает тот. «А как с ними справиться?» – интересуюсь я. «Они стреляют?» «Нет, только пускают газ в нарушителя». «Помни, одного вдоха достаточно, чтобы свалиться без сознания. А если нападут, в ход идут эти самые руки». «Можно как-то прекратить распыление?» «Я пытаюсь попасть в проскакивающий мимо шар, но, естественно, промахиваюсь». Цель забирает Нио, и обесточенный дрон падает на пол мягкотелой куклой. «Да, если попадаешь в источник питания». «Вот он, возле индикатора», — показывает Милред носком ботинка, а потом отталкивает робота в сторону. Лэмэй без оружия наловчился, распинывая дронов. «Ага, но только я расчищаю площадку, как прибывают новые», — сетует парень. «Подсказка Нио не помогает. Чтобы попасть в источник питания, нужно отличное зрение и меткость. Первое у меня есть, а со вторым возникают сложности». Я уяснила, что нельзя попадаться роботам в лапы и уворачиваюсь всеми способами. У меня до сих пор не открыт счёт по попаданиям, но я не сдамся. Из-за того, что приходится постоянно двигаться, расхожусь с мужчинами на 30 футов. Дроны скачут по стенам, как блохи раскачиваются на перилах, потихоньку окружают. Помощи от меня мало, не могу попасть в вёртких тварей. Пустить что ли в ход ноги? И то полезнее окажется. «Чего Тэр так долго? Ещё не достал передатчик?» – спрашивает Лэ Мэй. «Что-то пошло не так. Двери заблокировались. Юна и Ласка помогают её держать». «Всех нам не перебить. Дожидаемся ребята и отходим на крышу». Нио указывает на лестницу, а я киваю. Свежего воздуха с каждой секундой остаётся всё меньше. Белые клубы сгущаются, обволакивая помещение. Я хочу пойти поторопить, ребят, но через секунду Терр с компанией появляется в поле зрения и тут же включается в перестрелку, метко сбивая роботов. Юна и Ласка пробираются за ним на противоположную сторону, огибая по дуге сквозной проем. «Порядок, импульсары у меня», — сообщает Сора. «Отступайте к лестнице», — Нио машет рукой влево. «Слушай, я могу подключиться к сиренам и вырубить защиту», — предлагает терс Тогда нам на хвост никто не сядет и на крыше не подкараулит. «Идея хороша», — кивает Милред. «Но на обход протокола нужно время. Мы прикроем, но попробуй поживее. Надо убираться». Ворчит он. «Окей, подключаюсь». Террот даёт пистолет Ласка и вкратце рассказывает, как пользоваться. Лэмэй отходит всё дальше, приближаясь к брату. Белый туман поднимается под потолок, а дронов всё прибывает. Они разливаются по полу, шевелящейся массой, стекают по стенам чёрными потёками. Если побежим, они поползут следом. Отключить их — лучший вариант. Когда ссоры законнектится, мигом обесточит этих бестий. Каждый обездвиженный дрон приближает нас к цели, как показатель того, что мы на верном пути. Наконец, я попадаю в дрона. Заряд сбивает его с перил, и он, расправив руки, падает в бездну. Но мой ликующий выкрик... Перебивает громкий возглас боли откуда-то сбоку. Оборачиваясь, чтобы увидеть, как на ламее наскакивают роботы. Один хватается за плечи, другой ударяет под колени, а третий запрыгивает на грудь и срывает маску с лица. Умный гад. А в следующую секунду парень падает на пол без сознания, вдохнув газ.